Утомленные и неразговорчивые воины 10 роты покидали вернувшиеся штурм-катера и проходили по десантной палубе, направляясь в свои казармы. Кроме лязга металлических доспехов и топотонок, не было слышно ни одного звука. Мерно покачивались похоронные носилки с телами погибших братьев из отделения Брейкспура, покрытые знаменами легиона. Еще четверо воинов несли останки Флорана и Ван -Крастона хотя на тела летописов и не были наброшены торжественные похоронные покровы. Под палубой разнеслись удары, колокола возвращения, воины сняли шлемы и сотворили знамение акрилов. Локин шагал к своей оружейной мастерской и на ходу вызвал службу ремесленников. Свой наплечник он нес в руках, и медь жубала все еще торчал между пластин. Оказавшись в он уже хотел забросить в угол вещественное напоминание о происшедшем несчастье, как вдруг замер, обнаружив, что не один в помещении.